Глава третья. Как Сталин стал генеральным секретарем. 1922 год. Гражданская война в общем и целом отгремела, но жизнь в стране почему-то никак не хочет налаживаться. Я думаю, многие слышали презрительные оценки Сталиным самого себя, когда он называл себя генеральным секретаришкой. Но мало кто вообще представляет, почему и как товарищ Сталин занял эту должность. 3 апреля 1922 года генеральным секретарем Центрального Комитета Российской Коммунистической Партии и Большевиков был назначен Иосиф Виссарионович Сталин. Произошло, казалось бы, обыкновенное аппаратное перемещение, на которое в дальнейшем никто бы не обратил внимания, если бы не фигура товарища Сталина. Оказалось, именно это событие изменило весь ход истории нашей страны. Ленин к тому моменту уже был тяжело болен. И Сталин всеми правдами и неправдами старался укрепить свое положение. Кстати говоря, в партии на тот момент абсолютно не было никакого единого мнения, что делать дальше. Но революция победила, власть большевики удержали, а вот дальше-то что? Мнения высказывались самые разные. Кто-то говорил о том, что нужно всячески стимулировать мировую революцию, то есть пробивать бетонный забор собственным лбом, методично так, день за днем, авось получится. Другие говорили, что социализм может все-таки победить в одной отдельно взятой стране, а потому совершенно необязательно снова раздувать мировой пожар. Мол, до этого он уже полыхал по Европе, а результаты получились самые мизерные. Есть ли смысл продолжать? Новый генеральный секретарь воспользовался тем самым несогласием в партии, умело сыграл на противоречиях и получил в свои руки практически неограниченную власть начал постепенно расчищать себе дорогу. Сначала к господству над партией, потом к господству над огромной державой. Сталин так безжалостно устранял всех политических конкурентов, что в конце концов не осталось вообще никого, кто имел бы право ему возразить. Нет, разумеется, Сталину возражали очень многие. С ним горячо спорили и Молотов, и Ворошилов, и Каганович, и Микоян, и Буденный, и другие лидеры Советского Союза рангом поменьше. Здесь имеется в виду нечто иное. Они могли спорить о частностях, но в главном, в генеральной линии всегда соглашались. Когда мы говорим о том, что некому было возразить, имеется в виду, что некому было возразить по поводу выбора основных путей развития страны. Период правления Сталина – это, конечно, огромный и интереснейший пласт нашей истории. 30 долгих лет у руля, и самое главное, каких лет. Чего только не вместили эти годы. Восстановление хозяйства после разрухи гражданской войны, стройки гиганты, нацистское нашествие Второй мировой, новостройки послевоенных лет. И все под руководством Сталина. При нем, считайте, выросло три поколения советских людей. Именно поэтому сталинскую эпоху продолжают исследовать и изучать с неослабевающим интересом. Действительно, можно по-разному относиться к самой личности Сталина, к его жестокости, политическому инфантилизму, тем трагедиям, которые пережила страна во время его правления. Но это, в конце концов, наша история. Давайте все-таки ее уважать. В сухом остатке, что же это такое, 30 лет на посту генерального секретаря? Посмотрите на старые фотографии бабушек и дедушек в пожелтевших семейных альбомах. Если внимательно глянуть, то далеко не все они кажутся несчастными, большинство вообще улыбается. Наверное, все было не так однозначно плохо. То есть не сплошной зловещий террор были и победы, и достижения, и просто житейские радости. В конце концов, страна жила и развивалась. Итак, Сталина избрали фактически сразу после 11-го съезда партии, состоявшегося в марте 1922 года. Ленин в работе этого съезда почти не принимал участия, болезнь уже брала свое. Например, из 12 пленарных заседаний он присутствовал только на четырех. Хочу привести высказывание Троцкого. Когда на одиннадцатом съезде Зиновьев и его ближайшие друзья проводили кандидатуру Сталина в генеральные секретари с задней мыслью использовать его враждебное отношение ко мне, писал Лев Давыдович, Ленин, в тесном кругу возражая против назначения Сталина генеральным секретарем, произнес свою знаменитую фразу. «Не советую. Этот повар будет готовить только острые блюда». Победила, однако, руководимая Зиновьевым Петроградская делегация. Победа далась ей легче, потому что Ленин не принял боя. Он не довел сопротивления кандидатуре Сталина до конца только потому, что пост секретаря имел в тогдашних условиях совершенно подчиненное значение. Своему предупреждению, сам он не хотел придавать преувеличенного значения. Пока оставалось у власти старое политбюро, генеральный секретарь мог быть только подчиненной фигурой. Конец цитаты. Согласитесь, цитата замечательная, ее можно разбирать бесконечно долго. Ну, во-первых, почему именно Зиновьев лоббировал кандидатуру Сталина? Не потому, естественно, что Сталин был так необходим, а ровно для того, чтобы эта должность не досталась какому-нибудь ставленнику Троцкого. История очень простая и, в общем, обычная. После революции вожди победившей партии многократно переругались между собой. По сути, если выводить за скобки Ленина, В партии существовало два блока – Троцкий и группа вокруг него, и Каменев с Зиновьевым, к блоку которых примкнул в том числе и товарищ Сталин. Его выбор понятен. С товарищем Троцким Сталину уж точно было не по пути. Это две во всех отношениях разные фигуры. Троцкий сам претендовал на первенство в партии и не скрывал этого. Почему Ленин не принял боя, когда, казалось бы, сам говорил, что этот повар будет готовить только острые блюда? Во-первых, он тоже не придавал такого уж значения этой должности. Во-вторых, никто иной, как Ленин, проводил среди советских вождей политику «разделяй и властвуй». Посмотрите внимательно на пертурбации советского правительства в первые годы советской власти. Задумайтесь, например… Почему Дзержинского, который был необычайно занят во Всероссийской чрезвычайной комиссии, параллельно делают народным комиссаром путей сообщения, то есть ставят руководить ЖД-транспортом? Зачем? Не потому ли, что у Дзержинского скопилось слишком много власти в ВЧК, которая вообще стала государством в государстве? Можно сказать, и в свое время так говорили, что это просто совпадение, ведь железные дороги надо охранять, а это особый отдел ВЧК. Вот и решили, что ими тоже должен руководить главный чекист страны. Но вполне возможно, если бы он прожил чуть дольше, то перестал бы быть главным чекистом. Под предлогом того, что у Дзержинского слишком много обязанностей, председателем ВЧК поставили бы кого-нибудь другого. Вот так завуалировано у нас все и происходило. Постоянное перемещение фигур на доске. Другой пример. Создатель советской внешней разведки, фамилию не называю специально, интересующиеся потом сами полюбопытствуют, неожиданно отправился послом в Турцию. Почему? А потому, что слишком много секретов в одной голове. Это, напомню, все при Ленине происходит. Когда мы смотрим и видим ровно те же самые перемещения кадров в 30-е годы, мы понимаем, что эту структуру, такую модель управления, придумал вовсе не Сталин. Она ему досталась, в наследство от Ленина. Сталин ее просто совершенствовал по мере сил. Идем дальше, снова возвращаясь к Троцкому. Почему генеральный секретарь мог быть только подчиненной фигурой? Казалось бы, сама должность звучит масштабно, генеральный секретарь партии. Но когда эти слова произносит Лев Давыдович Троцкий, они кажутся уже не такими громкими. Троцкий искренне полагал, и, кстати, имел на это полное право, что он фактически в одиночку сделал Октябрьскую революцию, создал Красную армию. Он главный творец победы в гражданской войне. Что ему какой-то там секретарь, пускай даже и генеральный. Подчиненная фигура и подчиненная, естественно, ему, Троцкому. Троцкий считал, случись что с Лениным, лидером страны должен стать он. И именно его, Троцкого, в свое время называли «локомотивом революции». Когда впоследствии товарищ Сталин начал переписывать историю, абсолютно вычеркивая все заслуги Троцкого перед партией и народом, и приписывать их Ленину, получилась совершенно запредельная картина. Никаким создателем рабочей крестьянской Красной Армии Владимир Ильич Ленин не был, и не Ленин принимал все меры для того, чтобы эта армия в восемнадцатом году позорно не разбежалась, а в девятнадцатом году выдержала сильнейший удар армии Антона Ивановича Деникина, наступавшего на Москву. Мало того, что выдержала, еще и нанесла контрудар и впоследствии выиграла войну. Не будь Троцкого, ничего бы этого не было. Именно в голове Троцкого родилась гениальная схема с привлечением на свою сторону для борьбы с белыми крестьянской армией Махно. А потом, когда белых разбили и, соответственно, Махно стал не нужен, именно Троцкий отправил его крестьянскую армию под пулеметы. Ни Ленин, ни Сталин, ни Зиновьев с Каменевым. Троцкий, именно он. Троцкий расстреливал перед строем каждого десятого красноармейца, останавливая разбегающуюся армию. Описаны десятки случаев, когда белое воинство шло в психическую атаку без единого выстрела с примкнутыми к винтовкам штыками. Кто видел фильм «Чапаев» представляет себе, что это такое. Только барабанов боя не было, обходились без барабанов и знамен. И вот от этой грозно шагающей шеренги бежит рабоче-крестьянская Красная Армия. Как ее останавливать? Только самыми жестокими, запредельно жестокими методами. Наивно полагать, что революционеры пришли к власти, абсолютно не понимая, какими механизмами они будут ее удерживать. Они к этому готовились многие годы. И по уровню образования первые большевики могли дать фору кому угодно. При стартовом образовании в один-два класса церковно-приходской школы профессиональные революционеры активно наверстывали недостаток знаний в партийных школах. Например, малограмотный, вроде бы, луганский слесарь Ворошилов читал за поями и по памяти мог воспроизвести длинные монологии с Толстого. Но вернемся к должности Генерального секретаря и оценкам Троцкого. Придя на пост Генсека, Сталин сразу же начал широко использовать методы подбора и назначения кадров через секретариат ЦК и, соответственно, подчиняющийся ему учетно-распределительный отдел ЦК. Так, за первый год деятельности в качестве генсека Сталин произвел около 4750 назначений на ответственные посты. Знаменитейший лозунг «Кадры решают все» — это вот как раз из той эпохи, из 20-х годов. Для чего ему потребовались вот эти почти 5000 назначений и, соответственно, перевод работников на другие места? Естественно, чтобы убрать с руководящих должностей сторонников Троцкого. Многие до сих пор реально не представляют себе, что происходило в партии сразу после победы в гражданской войне. Все почему-то искренне думают, если товарищ Ленин единственный и неповторимый вождь, этакий дедушка с бревном на плече, то именно товарищ Ленин руководил назначением, условно говоря, в какой-нибудь усть-миндюкинский горком партии. Ничего подобного. Этим тоже занимались люди Троцкого, те, которым он мог доверять. Как может Троцкий руководить армией, руководить мобилизацией, если непонятно, кто этим занимается на местах? Конечно, это должны быть его люди по определению. И вот приходит товарищ Сталин и начинает их заменять. Параллельно он вместе с Зиновьевым и Каменевым стремительно расширяет материальные привилегии руководящего состава партии. На проходившей во время болезни Ленина 12-й партконференции в августе 22 -го года Впервые в истории партии был принят документ, узаконивший привилегии аппарата. Речь идет о резолюции о материальном положении активных портработников, в которой четко определено число таких активных портработников. внимание, это 15 325 человек, и была введена строгая иерархия распределения по шести разрядам. По высшему разряду должны были оплачиваться члены ЦК и ЦКК, заведующие отделами ЦК, члены областных бюро ЦК и секретари областных и губернских комитетов. При этом была оговорена возможность персонального повышения их оклада. В дополнение к высокой заработной плате все указанные работники должны быть обеспечены в жилищном отношении через местные исполкомы, в отношении медицинской помощи через наркомздрав, в отношении воспитания образования детей через наркомпрос. Причем соответствующие дополнительные натуральные блага должны были оплачиваться из фонда партии. Для чего это делалось? Ответ простой. Переехав в Москву, большевики в прямом и переносном смысле жили в Кремле. Все в одном месте, где работали, там и жили. Из одной комнаты перешел в другую, и ты уже на работе. Спальня, кабинет, столовая, все рядом. Деньги никакие тебе не нужны. Все есть и никуда не надо идти. Товарищ Сталин решил что раз мы не на военном положении, пора наводить порядок. Если в Кремле заседает высшее руководство, то это должно быть, условно говоря, 20 человек, а не толпа непонятных, шляющихся туда-сюда по коридорам людей. Так аппаратным работникам стали давать жилье в зависимости от должности. Троцкому, конечно, все это категорически не понравилось. Он тут же заявил, что Сталин – организатор-воспитатель бюрократии, начал резко критиковать его систему распределения благ. Остается вопрос, а кто Троцкому мешал этим заниматься? Понятно, Троцкий – человек действия, ему скучно, когда все тихо и мирно. Гражданская война закончилась, мировая революция не удается, в собственной стране врагов почти не осталось. Троцкому как бы уже нечем заняться. Вот, казалось бы, и займись выстраиванием партийного аппарата, приведи его в порядок, дай людям жилье и зарплаты нормальные. Ничего же этого не было сделано. Многие либеральные публицисты с ненавистью пишут, что первые чекисты что хотели, то и делали, все отнимали и забирали себе. Это правда, такие случаи были. Но обысках что-то регулярно пропадало. А теперь внимание вопрос, почему так? Может быть это потому, что такие вот ротозеи-мечтатели, которые мыслят лишь планетарными масштабами, установили чекистам зарплату, на которую, извините, неделю не проживешь, не то что месяц. Посмотрите на фотографии первых чекистов не только в Москве или Петрограде, а в других городах. Вы посмотрите, как бедно они одеты, какими изможденными выглядят. А если у них семьи и дети, как их кормить? То, что делал Сталин, отвечало стремлению бюрократии скинуть с себя суровый контроль в области морали и личного быта, о необходимости которого упоминали многочисленные партийные решения ленинского периода. Советские чиновники Ленина уважали, но слишком чувствовали на себе его пуританскую руку. Им хотелось больше личного благополучия и комфорта. О Сталине они говорили, но ну, этого мы не боимся. Понятно, это роковое заблуждение в свой адрес товарищ Сталин потом исправит. Будут не только любить и уважать, но и бояться. Нужно отметить, сам Сталин был таким же бессеребренником, как Ленин. После него остается кровать, суровое солдатское одеяло, шинель Кителя и сапоги. Больше никакого собственного имущества нет. И у Ленина примерно так же скудно, что было отдали в музей. Причем, если кто вспомнит, в Советском Союзе в Центральном музее Владимира Ильича Ленина, который располагался на Красной площади, непосредственно личных вещей товарища Ленина почти не было. Основа экспозиции это подарки трудящихся, которые также автоматически переправлялись по музеям и всяким там госхранам. Что там было из личных вещей Ленина? Поношенный пиджак, кепка, партийный мандат, небольшой пистолет – это все. Здесь мы подходим к интересному вопросу. Как получилось, что вожди партии были аскетами, а руководители на местах оказались сибаритами? Причина очень простая. Гражданская война выкосила не только всю русскую контрреволюцию, но и почти всю русскую революцию. Самые пассионарные, самые активные революционеры сложили свои буйные головы на фронтах гражданской войны, а на смену им пришли уже другие люди. Их цель – не победа мировой революции, не торжество социализма в одной отдельно взятой стране. Их цель, извините, – хорошо жить здесь и сейчас. Они же смотрят, что происходит в стране, они же видят военный коммунизм, они видят новую экономическую политику, они видят коммерческие рестораны, биржи, казино и так далее. Естественно, что они начинают стремиться к богатству. Это человеческая натура, с этим ничего не поделаешь. Когда товарищ Сталин говорил, что социализм и капитализм вместе не могут существовать, он был абсолютно прав. Либо будет социализм поголовный, либо социализма никакого не будет. Вместе это не работает. Так, насмотревшись на вольности НЭПа, партийная бюрократия, пришедшая на места после окончания гражданской войны, начинает вести себя соответственно вольно. Конечно, они не боятся товарища Сталина, даже не знают, кто это такой. Портреты товарища Сталина еще не печатались в газетах. Это ж не Троцкий, не Ленин, не Бухарин, не Зиновьев, не Каменев. Секретаришка какой-то. Это уже потом они будут себя под Сталиным чистить, чтобы плыть в светлое будущее, а не к стенке носом. Таким образом, Сталин потихоньку прибирает власть к рукам. Интересный факт. Уже в ноябре 1922 года Между Лениным и Троцким происходит разговор, в ходе которого последний поднимает вопрос о росте аппаратного бюрократизма. «Да, бюрократия у нас чудовищная», — отвечает Ленин. «Я сам ужасаюсь». Троцкий добавляет, что он имеет в виду не только государственный, но и партийный бюрократизм, что суть всех трудностей страны, по его мнению, состоит в сочетании государственного и партийного бюрократизма и во взаимном укрывательстве влиятельных групп собирающихся вокруг иерархии партийных секретарей. Словом, кто виноват во всем? Виновата партийная бюрократия и непосредственно товарищ Сталин, как генеральный секретарь. Понятно, с этой точки зрения можно критиковать Сталина до позеленения. Разве сам товарищ Ленин не критиковал партийную бюрократию в 18, 19 и 20 годах? Критиковал, да еще как. Откройте его собрание сочинений, там этого полно. Разве товарищ Троцкий тогда не грозился расстрелять нерадивых партийцев на местах? Грозился регулярно. И ничего не происходило, потому что все они, по сути, были его ставленниками. Сомневающимся я могу напомнить про Дыбенко, которого все-таки отдали под трибунал за 23 февраля 18 года. И что ему там присудили? А ничего, потому что жена его, небезызвестная Калантай, сбегала к Ленину, отмолила мужа. Отправили Дыбенко не к стенке, трижды им заслуженной, а поднимать подпольную работу в Крыму. Вот такая партийная бюрократия окрепла и набрала сил к 22-му году. И товарищ Сталин здесь ни при чем. Советская бюрократия окрепла и закалилась, как сталь, в огне гражданской войны. Когда у тебя наган, шашка и мандат, а у твоего оппонента нет ничего, какой уж тут спор может быть, полная безнаказанность. Во многом эта самая бюрократия превзошла по степени кумовства и всего прочего даже последний год существования Российской империи. Разница в том, что Николай II не мог со своей бюрократией ничего поделать, а товарищ Сталин со своей мог и сделал. Он разбирался с этим наследием революции все 30-е годы. В результате, к началу Великой Отечественной войны, в стране стал совершенно другой управленческий аппарат. Здесь можно бесконечно говорить, что это была абсолютно безжалостная селекция. Важен сам факт. Товарищ Сталин, как никто другой, знал изнутри структуру аппарата партии, сложившуюся во времена Гражданской войны. Он сделал единственно правильные выводы, и что характерно, один из всего Политбюро сделал такие выводы. Если почитать статьи тех времен, написанные членами Ленинского Политбюро, бросается в глаза их абсолютный восторг по поводу деятельности партии. Ни одного критического замечания, всех все устраивало. Добавлю еще раз, всех, кроме Сталина.